она пришла не миссис дикинсон домой вернулся стефан он вошёл в гостиную с усталым и унылым видом анна имевшая опыт общения с братом у которого не задался день даже не подумала начать разговор с вопросов касавшихся его миссии чаю выпьешь вместо этого спросила она мне понадобится пара минут чтобы заварить свежий стефан отрицательно покачал головой «В доме есть хоть немного виски, как ты думаешь?» «В столовой в шкафчике должно оставаться еще по меньшей мере полграфина, если, конечно, ты к нему не прикладывался». «Никакого другого виски нет, поскольку мама, насколько я знаю, не собиралась пополнять запасы, пока... пока мы не выиграем дело у страховой компании, полагаю». «Оказывается, она в это верит». А почему ты сам не купил виски? Ведь его пьёшь только ты. Разумеется, я мог купить виски. Просто моя кредитная карточка в последнее время весьма тощала. Хочешь, я вызову спиртовой дух из адских глубин? С иронией поинтересовался, вернувшись в гостиную Мартин. Не уверен, правда, что в точности помню заклинание, но попробовать стоит, как думаешь? Стефан с отвращением посмотрел на будущих родственников и ничего не ответив, вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся в гостиную с полным стаканом, усевшись в кресло. Он молча вытянул почти половину содержимого стакана, потом сказал: "Как бы то ни было, я избавился от Дэвида". "Избавился?" удивлённо повторила Анна. "Ликвидировал, удалил" а вы черкнул из списка как вам будет угодно надеюсь я ясно выразился не говори так стив запротестовал мартин ведь я выделил давида из всех подозреваемых если верить отчёту элдерсона это чрезвычайно загадочный человек не лишай меня благородие надежды стефан даже не посмотрел на него он да никакой он не загадочный Из того, что мне удалось узнать, это самый обыкновенный человек, который имеет такое же отношение к смерти нашего отца, как архиепископ Кентерберийский. Стефан Допилвискив и поставил пустой стакан на стол. А как обстоя дела с жонцами, спросил он у Мартина. А Мартин открыл было рот, чтобы рассказать о своих приключениях, но его перебила Анна. Но Стефан "Неужели ты ничего не хочешь победать нам о Дэвите? А я уже сказал всё. Он вычеркнут из списка. Но ты же не можешь держать нас в полном неведении. Нам интересно, что ты делал, как его нашёл, почему пришёл к выводу о его непричастности к этому делу. Должны же мы узнать хоть какие-то подробности". Стефан сосредоточенно нахмурился. И Анна, хорошо его знавшая, поняла, что ему льстит интерес, который маленькое сообщество проявило к его достижениям. Что ж, если вам недостаточно моего краткого резюме, протянул он с сделанным равнодушием, тогда слушайте. Он откинулся на спинку стула, скрестил ноги и обращаясь к висевшей на дверью картине, заговорил: «Надо вам сказать, что Хаук-стрит — весьма унылое место. Не могу представить, как люди ухитряются там жить. Это глухой тупик, зажатый с одной стороны улицы Кармалн-стрит и шоссе Теобальц-роуд с другой. Тупик застроен маленькими грязными двух- и трехэтажными кирпичными домиками с кружевными занавесками и цветочными горшками в окнах на первых этажах. Думаю...» Вам приходилось видеть такие улицы? Почти все владельцы домиков сдают комнаты на верхних этажах, и большинство жильцов иностранцы, студенты, беженцы и так далее. Любопытно, что человек, обитающий в бедном районе вроде этого, мог позволить себе остановиться в Питберге, заметил Мартин. А мне тоже пришла в голову подобная мысль, кивнул Стефан. Но продолжим. Когда я нашёл дом 42, он оказался точно таким же, как и остальные, разве что чуть менее грязным. В нижнем окне виднелись горшочки с цветами и красовалась надпись на картонке, говорившая о том, что в домике сдаются комнаты. Это обстоятельство значительно облегчило мне работу. Я позвонил в дверь, и мне открыла добродушная пожилая женщина. Некоторые называют подобных особ мамашами, но я терпеть не могу это слово, хотя, возможно, подобные хозяйственные, домовидные женщины и являются своего рода идеалом для небогатых квартиросъёмщиков, оторванных от родного дома. К счастью, мне не привилось проверить это на себе, хотя если бы мистер Дэвид оказался таким же загадочным типом, каким он представился сотрудником Пендберри, То я, чтобы как следует его изучить, снял бы комнату в этом доме или поблизости. И так я обратился с просьбой показать мне свободную комнату, и мы поднялись на второй этаж. Комната показалась мне не слишком уютной, но я готов поверить, что бывает и похуже. Это, по крайней мере, оказалось на удивление чистой, так как хозяйка провела меня в заднюю часть помещения, Я спросил, есть ли у неё комнаты в передней части второго этажа, пояснив, что окно, показанное мне ранее комнаты выходит на грязный и необустроенный задний двор. Женщина ответила, что передняя комната уже сдана. Я не стал спрашивать сразу, кто её арендует, но она сама начала рассказывать, оказавшись любительницей поболтать и вообще коллекционером различных сплетен и слухов. Иными словами, истинной находкой для такого детектива-любителя, как я, табоквально за несколько минут дама поведала мне, что переднюю комнату у неё вот уже 2 года снимает тишайший молодой человек по фамилии Дэвид. После этого она почти не переводя дух, принялась снабжать меня имеющейся в её распоряжении информацией, касающейся этого положительного молодого человека. И признаюсь, информации оказалось довольно много. Тут Стефан замолчал, выдержав драматическую паузу. Следует отметить, что выражение скуки и уныния исчезло с его лица, а в голосе начали проступать эмоциональные нотки, свидетельствовавшие об удовольствии, которое он получал от собственного рассказа. Если отбросить несущественные детали, полученные мною от хозяйки дома сведения состоят в следующем. По профессии он клерк и трудится в одной из крупных фирм в Сити. Последнее, казалось, вызывало у неё даже некоторую гордость, но, насколько я понял, парень просто работал на подхвате у одного из многочисленных биржевых маклеров. Затем я узнал, что Дэвид одинок, если не считать престарелой матери, проживающей в Глазго, куда он ежегодно ездит на Рождество, чтобы повидать ее. Очень тихий и застенчивый парень, у которого даже нет подруги. Зато он регулярно платит за комнату. Это, разумеется, главное достоинство квартиросъемщика с точки зрения хозяйки дома. По крайней мере, когда она смотрела на меня, в ее взгляде проступала по желанию «Живи так, как он», и столь же регулярно плати за комнату. У жильца, однако же, имелась особенность, которая не столько раздражала хозяйку, сколько вызывала у нее сочувствие. По ее словам, мистер Дэвид никуда не ходит по вечерам, сидит дома и все время что-то пишет. И в этом-то ключ к его пресловутой загадочности. Если судить по его затворнической жизни, он просто гениальный писатель. Правда, узнать у нее, что он пишет, эпические поэмы, пьесы или тексты, рекламирующие дешевое мыло, мне так и не удалось. Лично я тоже склоняюсь к наличию гениальности в его характере, поскольку о чем же можно писать, сидя в комнате с видом на Хаук-стрит, где нет абсолютно ничего маломальски вдохновляющего, и не высовывая на улицу даже носа, чтобы посмотреть, как выглядит реальный мир Курс. Но это, между прочим, разумеется, литературный талант нашего героя пока не признан и ещё не полностью признан, поскольку месяц назад мистер Дэвид достиг небольшого успеха. Он получил приз. Естественно, я первым делом перенёсся мыслями к футбольному тотализатору, но потом отверг эту идею как банальную. Как выяснилось, это была премия, спонсированная литературным журналом довольно большие деньги, сообщила мне хозяйка дома. Фонтов 10 или 20, полагаю. И что вы думаете, он с ними сделал? К тому времени я уже понял, что именно и мог рассказать ей об этом сам. Тем не менее, я предпочёл выслушать объяснение доброй женщины, поскольку в нашем случае Башин первоисточник. «Ты имеешь в виду, он потратил эти деньги на поездку и проживание в отеле Пенбери?» — уточнила Анна. «Никак не меньше. Представляется сущей ерундой, не так ли? Но, по его мнению, премию, которую он заработал своим литературным трудом, можно было потратить только так и не иначе. А именно, отправиться в какое-нибудь тихое место и писать там с утра до вечера. Тем более ему предоставили небольшой отпуск, неделю или около того. Но так вот, он не нашёл ничего лучше, чем распорядиться деньгами указанным выше образом. Трогательно, не так ли? Правда, мне представляется, что он бы здорово сэкономил, если бы так и остался на Хаук-стрит и всю неделю писал там. Впрочем, возможно, я не прав. Ведь рядом с Хаук-стрит проходит оживлённое шоссе. Они пододалёку находится большая железнодорожная станция. Так что идея тишины и покоя, возможно, играла здесь не последнюю роль. Так что Дэвид и находился в Пендбери до последней минуты последнего дня своего отпуска и вернулся в свою комнату таким же бледным и усталым, как и был, когда отправлялся отдыхать в сельскую местность. Так я, по крайней мере, думаю. Но почему он никогда не спускался в гостиничную столовую и ел только у себя в номере, спросила Анна. По той же причине не хотел прерывать творческий процесс, полагаю, или медитацию, этому процессу способствующий. А опять же, мисс Хозяйков я так и не узнал настоящее имя хозяйки дома. Говорила, что буквально тащила его вниз по лестнице за шарф, который он повязывал вокруг горла, когда наступало время ужина. Ибо в противном случае он просто о нем забыл бы. Так что, полагаю, мистер Дэвид был на седьмом небе от счастья в отеле «Пенбери», где еду, пусть и плохую, можно заказать в номер, поскольку хозяйка дома по улице Хаук-стрит, 42, определенно с подносом к нему в комнату не заходила. Бедняга. Уверен, что ничего не слышал о графомании, но не слышал хотя в него, насколько я понимаю, эта болезнь находится в чрезвычайно запущенной стадии. Закончив своё повествование, Стефан некоторое время молчал, затем добавил: "Вот, собственно, и всё, что я хотел рассказать о странном мистере Дэвите. Как только я узнал, в чём дело, то отряхнул с ног пыль улицы Хаук-стрит со всей возможной поспешностью сказав хозяйке, что поставлю её в известность о своём намерении снять комнату в самое ближайшее время, но ей долго придётся ждать моего ответа, очень долго. Все сидели молча минуту или две, а потом Мартин поинтересовался: "Ты случайно не запомнил имя биржевого маклера, у которого он работал?" "А нет, а мне это показалось неважным", просто спросил на всякий случай. Вдруг имя этого маклера Вэнинг Стефан замолчал и пожал плечами, давая им самим понять, что думает о предположении Мартина. Этого просто не может быть, вмешалась в разговор Анна, так как, насколько мы в курсе, Вэнинг живёт не в Лондоне и даже не в его пригороде. А мне кто-то сказал, что множество биржевых маклеров живёт в Брайтоне, заметил Мартин. «Мой дорогой Мартин», — с сарказмом произнес Стефан, «если тебе хочется проверить эту смешную идею, почему бы тебе не взять список биржевых маклеров, числящихся при лондонской бирже, и не убедиться во всем самому?» «Справедливо», — сказано Стив. «И как только я об этом не подумал, наговорил тут глупостей, приношу свои извинения и все такое». «Ну а теперь...» Стефан повернулся к сестре. "А давайте выясним, кто такой Вэнинг. Надеюсь, Анна, телефонный справочник оказался полезным". "Всё зависит от того, что ты называешь полезным", пробормотала Анна. "Вот сведения, которые мне удалось получить с его помощью". Она взяла бумажный лист, составленный ею с писком, и протянула брату. Стефан прочитал Веннинг, Альфред М. П. Ко, торговля фруктами, Кованд Гарден, В.С. Второе. Веннинг, Альфред Е. Ассакоси, Уотлинг Уэй. Веннинг, Чес, Виктория Авеню, С.В. 16. Веннинг, К.С. Т. Берестер Этлоу 2, Нази Приус Роу, Темпл Е.С. 4. Веннинг КСТ-46, Эксеттерманс, СВ-11. Веннинг Миссис, 94Б, Гроссвейнер Сквер, В-1. Веннинг Питер, Художник, 3, Хогарт Студиос, Кингфишер Олг, СВ-3. Веннинг Томас, Б, 85, Брик Стрит, Н-1. Веннинг Олдерон, Веннинг Олдерон, «Смит-14, Госсем-Лейн, ЕС-3». «Довольно забавно», — заметил он. «Обратите внимание, как этот Альфред Е, центральная, по-видимому, фигура в фирме, что на Ковенгарден, пристроил своих отпрысков в сфере розничной торговли на севере и юге от своих владений. Впрочем, подождите, с этим еще надо разобраться. Возможно, это всего лишь его племянники». Для сына он, вероятно, ищет местечко получше, а потому отправляет его в бар. А художник-то каким образом к эту компанию затесался? поинтересовалась Анна. Он, похоже, любимец семьи, которому надоело созерцать апельсины в ящиках, поэтому он решил изображать их разрезанными на дольки и уложенными на тарелке. «Не знаю, правда, куда пристроить миссис Веннинг, что с Гроссвеннер Сквер. Гроссвеннер Сквер граничит с Осакоси, где и самое место не находите. Хотя кто знает». «Это все, конечно, хорошо», — хрипло произнес Мартин. «Но может ли список всех этих Веннингов разыскать Джи Эс Веннинга?» «Не в малейшей степени». Единственный способ заключается в том, чтобы ходить по всем этим адресам и спрашивать проживающих там людей, нет ли у них случайно сына или брата с инициалами GS. Но мне это кажется бессмысленной потерей времени, поскольку у нас есть возможность выйти на него через Парсонса. Так я и подумал. Стало бы итог проделанной за день работы такой Мы вычёркиваем из списка подозреваемых одного только Дэвита, да и то с оговоркой, поскольку не знаем имён биржевых маклеров, с которыми он имел дело. Что же касается Веннинга и Джонсов, то они продолжают оставаться в тех графах, какие занимали в отчёте Элдерсона. "Джонсы!" воскликнул Стефан. "Совсем забыл, ведь вы ещё ни слова о них не сказали". Инициативу взял на себя Мартин, рассказавший Стефану во всех подробностях о том, как он искал Джонсов и что из этого вышло. Анна выучила эту историю чуть ли не наизусть. После чего мужчины приключились на обсуждение различных подходов и уловок в области детективных расследований, а потом заговорили о собственном вкладе в эту непростую науку. Аня вскоре стала нестерпимо скучна. Это напомнило ей бесконечные споры и разговоры на тему охоты за чаем в Деваншири. Чтобы взять хорошую добычу, старина, надо для начала устроить облаву в Лонгвуд, а потом гнать зверях к долине в центре. И чтобы при этом в засаде находились три стрелка минимум. Терпеть не могу пронзительные зимние ветра в южных графствах, дорогой Сар. Запросто валят загоны для овец, а потом извольска каччерез поля. Каждую минуту ожидаю, что твоя лошадь попадёт копытом в завал и ты к уверкнёшься через голубу на землю. Обедное животное сломает ногу. А разумеется, дружище, если бы вы в прошлом году последовали моему совету и преследуя лесов, срезали путь, проскакав через посадки лиственницы, то Если бы в глубине души её не мучил один маленький неприятный факт, Анна давно бы уже задремала.